Глава вторая. Полина. Теперь буду знать, на чём ездит графы, заметила я, когда Энтони припарковался у моего дома и выбрался из машины. Тёмно-коричневый ретроавтомобиль на самом деле выглядел шикарно. Блестящий, словно из салона, весь такой напыщенный и торжественный, и на его носу умостилась золотая изящная фигурка крылатой девы. Красивое авто. Что еще сказать? И дорогое. Но та сумма денег, которая в тот же миг упала на мой счет после того, как я дала согласие, объясняла факт того, что у этого человека приличное финансовое состояние. Очень приличное. Громадное. «Да, теперь я смогу без заморочек и проблем купить квартиру. Даже две. В одной сделаю ремонт и буду в ней жить сама». Другу сдам в аренду и стану жить, как рантье припеваючи. Тру-ля-ля. Но сначала нужно отработать год на этого таинственного и богатого типа. Мужчина после моего замечания удивленно поглядел на свою старинную ласточку и пожал плечами. Мне ретро-автомобили больше всего нравятся. Есть в них что-то особенное, чего нет в современных авто. А вот на чем ездят другие графы, ни разу не спрашивал об их предпочтениях. А как насчёт предпочтений в сфере наёмных работников? взяла бы Каза рога, любопытно. Почему я выбрал именно тебя, верно? закивала, будто я китайский болванчик. Граф как-то горестно вдруг вздохнул. Если честно, то всё очень запутанно и сложно, но я попробую дать объяснение. Ничего, думаю, я смогу уловить суть вашей запутанной и сложной ситуации. сказала немного ехидно. Энтони внимательно посмотрел на меня, словно обдумывал, а всё ли у меня в порядке с головой или нет. Хотя я ничего такого не сказала, вообще ничего. И имею право знать, почему именно я и что за обязанности меня ждут. Энтони молчал, словно решал, как мягче преподнести мне ситуацию, в которую втянул меня, или же придумывал на ходу, что соврать и насколько жирной мне на уши повесить лапшу. Он загрузил мои коробки, чемоданы с вещами, которые, слава богу, я ещё не успела толком распаковать. Глядела на него и думала: а вдруг он и вовсе моньяк какой? А я такая вся доверчивая, клюнула на денежки. Сложно судить вот так, когда совсем не знаешь человека. Настоящая авантюра. Господи, и вот куда я влезла, а? Но я не чувствовала себя расстроенной. Приятно грело сумма вознаграждения на моём банковском счёту. А год? Год это всего лишь год, иной раз он пролетает как один день. Уважаемый граф, думаю, самое время предупредить вас, что я крайне любопытная особа, и мне с нетерпением хочется задать вам миллиард вопросов. Поэтому не томите и раскройте тайну ценой в несколько миллионов. Мужчина погрузил в авто последний мой чемодан и невольно улыбнулся на мою реплику. «Ты в самом деле проявляешь немало выдержки и терпения, Полина». «Ну, так и быть. Расскажу, но вкратце, хорошо?» Развела руками. «Уважьте, скажите хоть что-нибудь». Он кивнул и открыл передо мной двери своего автомобиля. «Расскажу, по дороге». Села в машину и задумалась, что вот прямо здесь и сейчас моя жизнь кардинально меняется. Энтони сел за руль и поехал с парковки на большую дорогу. Сначала мы ехали молча. Я терпела и ждала. Прохожие и водители сломали о нас глаза. Еще бы. Ретро-машину не каждый день увидишь, да еще такую красотку. Энтони Гаад продолжал независимо молчать и смотреть вперед. На меня ноль внимания. Я уже начала жалеть о своем решении и подумала, да сдались мне эти деньги. Везет меня черт знает куда и зачем. Начала нервничать. И даже немного паниковать. И когда мы ему терпению пришёл конец, и я готова была начать пытать графа, как кто-то наконец заговорил. Мы как раз в этот самый момент выехали из города на основную трассу. Так. А ведь аэропорт в другой стороне города, а Энтони сказал, что дом находится в горах, да ещё в другой стороне. Что за фигня происходит? Занервничала сильнее. Полина «Если говорить кратко, то мне нужна не просто хозяйка, а хозяйка с большой буквы, настоящая кудесница-чудо». «Чудо?» — удивилась я, но удержала лицо и невозмутимо спросила. «И какого рода должно быть чудо?» Энтони хмыкнул. «Во-первых, мой дом очень большой, и некоторая его часть пребывает в крайне заброшенном состоянии, или, другими словами, там царит настоящий хаос». Сам я не могу заняться его благоустройством, силы не та. А через 2 недели дом должен выглядеть идеально и открыть свои двери посетителям. Ничего не поняла. То есть я должна помочь вам благоустроить дом, так что ли? И это в том числе, загадочно сказал мужчина. А можно узнать, куда именно мы едем? Вы вроде как говорили, что дом в другой стране. проговорила тихо и увы с нотками беспокойства в голосе. Полина, тебе не о чем волноваться. Скоро мы будем на месте. Это как? не поняла его. Так вы с лукавили? Дом просто за городом, да? Энтони лишь крепче сжал руль. Каждый раз одно и то же. Проще всего будет, когда ты сама всё увидишь. Энтони, я начинаю бояться, призналась мужчине. Слушай, мой род Каслскала очень древний, упоминается в вашем мире ещё в 10 веке. Мои предки в Европе участвовали в крестовых походах. Он сумасшедший, сказочник, фантазёр, псих, маньяк меня похитили. Открыла было рот, чтобы вывалить на графа миллион вопросов, но он не дал мне сказать. Полина, подожди, дослушай до конца. Мой дом, в котором ты будешь жить и работать, это замок Находится он в горах и называется Воздушный замок. Это место находится в другом мире, точнее, в межмирье, в точке, где сходятся все известные миры нашей вселенной. Межмирье нашей вселенной называется Эмант. И мы, его жители, эманты. Замку нужна хозяйка. Увы, в моём роду больше не осталось женщин, а управлять замком может только женщина. На твоём месте уже побывало несколько девушек из разных миров. Но все они не смогли выдержать возложенную на них нагрузку. После увольнения хозяйки замок мгновенно приходит в упадок, пока не появится новая. И так постоянно. Почему так происходит, объясню тебе потом. До тебя была хозяйка с земли. Хорошая девушка, работящая, умная. Энтони вдруг скривился и процедил. Но ее угораздило в меня влюбиться. Пришлось нам расторгнуть отношения досрочно, так как... В общем, есть некоторые нюансы. И перед уходом Анна напакостила в некоторых комнатах, зараза. А мне пришлось возобновить поиски подходящей кандидатуры на эту должность. Земля — это второй дом моего рода, поэтому мне приятнее было продолжить поиски хозяйки именно здесь. Да и нашел я тебя быстро. Твоя аура просто бесподобна. Алина, замок примет тебя. Я сидела, глядела прямо на дорогу, слушала этого ненормального и думала, что мне нужно попросить его остановиться у какой-нибудь заправки или кафе под предлогом, что мне надо в заведение по делам, а сама буду делать ноги. Это же псих. Какой другой мир? Какой к чёрту замок? Он, блин, из какой психушки сбежал? А я тоже хороша, взяла и поверила первому встречному поперечному. Дура. Вижу, ты мне не веришь, вздохнул Лентени. Ну, э, как бы сказать, в общем, э, с моих губ срывались нечленораздельные звуки. Не знаю я, что сказать. Знаю, что психи люди крайне вспыльчивые и агрессивные, поэтому злить мужчину нельзя. Мужчина снова вздохнул, потом рассмеялся. Нет, он точно не нормальный. Сейчас всё сама увидишь, мы подъезжаем к границе. Не успела ничего сказать, как вдруг Энтони выбросил руку вперёд, прямо в стекло автомобиля, но рука его прошла через стекло, словно его и не было. Он бросил какой-то маленький шарик, и неожиданно перед нами вспыхнул калейдоскоп разноцветных бликов и сияния. Мы въезжали в это сияющее марево, и машина начала вида изменяться. Подо мной сиденья стали ещё мягче, исчез корпус из металла и сменился деревом. Очень быстро ретромашина превратилась в самую настоящую карету с четвёркой гнедых коней, и даже моя одежда претерпела изменения. Платье до пят с меховой накидкой и что-то неудобное и тяжёлое надавило на голову. Качушник. Блин. Это что ещё за прикол? Я могла лишь ошалело глядеть вперёд, вцепиться в сиденье и думать, что я сошла с ума. А впереди тем временем перед нами происходило чудо, будто бы раскрылся гигантский прекрасный цветок и распался на многочисленные лепестки. Мы влетели на скорости в это видение и тут же вынырнули из него с лёгким хлопком. Мы перешли портал, спокойно произнёс Энтони. Скажу вам честно, выход из портала это настоящий шок. Уши у меня заложило. Перед глазами всё начало плыть, голова закружилась и появилась тошнота. Сейчас всё пройдёт, успокоил меня граф. Учащённо дышала и понимала, что да, всё и правда проходит. Неприятное ощущение буквально через пару минут бесследно исчезло. Огляделась по сторонам с открытым ртом и немым вопросом. Небо голубое, по нему плыло мягкое сияние, похожее на полярное. Теперь ты мне веришь? расмеялся Энтони. Добро пожаловать в межмирье Эманд, Полина. Твою же, что за какого это вообще По правде говоря, я никогда не сквернословлю, но сейчас я находилась в таком состоянии потрясения, что нецензурная лексика водопадом полилась с моих губ. Согласен, хохотнул граф. Узнать, что кроме твоего мира существуют другие и даже нечто большее это всегда стресс. Но твоя аура потому и золотая, Полина, что ты устойчива к потрясениям подобного рода. Покосилась на него со смесью откровенной неприязни, ужаса, паники и только сейчас заметила, что его одежда тоже изменилась. Одет теперь Энтони как настоящий благородный господин: зелёный кафтан, богато расшитый золотой нитью, и подвязанные кушаком из шёлка золотого цвета, высокие кожаные сапоги плотно сидели на сильных ногах. Новое одеяние Очень шло графу. Псец подкрался быстро и незаметно. Вот это я попала. Верни меня домой, прошептала в священном ужасе. Через год получила невозмутимый ответ: "Если, конечно, справишься с поставленной задачей, а то быть может, ты не такая, как я решил, возможно, ты тоже слабачка". Слабачка? На понт решил меня взять, да? Я не слабачка. взънесла злобно, но я имела право знать правду до того, как ты меня сюда притащил. Я уже и не заметила, как перешла с "ты" на "ты". Ты бы не поверила, Полина. Согласись, ведь так? Да и что ты распсиховалась? В том кафе ты говорила подругам, что мечтаешь найти некое волшебное дело. Да и от любви решила отдохнуть, считая, что я исполнил твои мечты? Да уж. У меня море вопросов. пробурчала недовольно. Само собой, улыбнулся граф. В общем, Полина в замок через 2 недели я жду гостей. Невесту? Никаких невест, Энтони, не выдержав, фыркнул. Я вообще, несмотря на славную историю своего рода, я плохой герой для волшебных сказок. Кроме того, не подходящий мужчина для создания семьи. Некоторые люди просто не созданы для брака. Я как раз из этой породы. А приезжают в воздушный замок пасы из магических миров со своей свитой. Я уже сказал, что замок это отель. Отель? Отель? вскрикнула я. Д. «Да что ты так кричишь? В чём проблема? нахмурился граф. Ни в чём, просто я в шоке. И к сведению, стоит принять тот факт, что я ничего не смыслю в гостиничном деле, он фыркнул. Не велика беда. Замок тебя всему научит.